22 июня. Юлия. Успех не зависит от везения. Повторяю, Донча из тех людей, которые рождены для своего времени. Он гармонично вписывается в наш мир. Он радуется только тому, что имеет. Умеет ограничивать себя во всем, поддерживает тех, кому плохо, не щадит себя в деле, в задуманных планах не останавливается, даже если ему возражает большинство. Я доверяю ему целиком и как капитану, и как человеку. Доверяю хотя бы потому, что все задуманное им всегда выполнялось, и всегда он был зачинщиком в каждом деле. Если Донча решает что-нибудь сделать, он бросает на это всю свою энергию. Его результативность, его успех не связаны с везением. Им двигает вера в свое дело, и он добивается победы. Он всегда рассказывает всем о своих планах подробно, не скрывая ничего». Почему многие так часто боятся делиться своими замыслами, особенно планами на будущее? Боятся ли завистников или подвержены суеверному страху? Замечаю, что мы с Дончо общаемся гораздо больше, чем в предыдущей экспедиции. И не устаем друг от друга. 22 июня Дончо. 60 гвоздик. Незадолго до отплытия в Варне нам преподнесли букет из 60 гвоздик, символическое пожелание завершить плавание за 60 дней. Это шутливое напутствие, помню тогда, рассмешило нас, тех, кто дарил гвоздики и даже цветочницу. Оно показалось несерьезным. А теперь я чувствую, что у нас есть шансы выполнить это пожелание». Рассчитывая, что время, затраченное на переход через Атлантику, окажется на уровне, какого достигла бы современная яхта. Нашими приличными результатами мы обязаны непрерывным вахтом которые несем в последние дни. Двойные стаксели используем в редкие часы. Не надо забывать, что они сносят нас на юг. Волны по-прежнему высоки и также регулярно захлестывает лодку. Утром одна из них смыла наш завтрак. Чашка с планктоном исчезла мгновенно, как в мультфильме. Еще немного, и мы окажемся на двадцатой параллели на широте Сантьяга. До конца плавания надо держаться ее. Трудная задача, но, часто меняя гаусс, мы справляемся с ней. Солнце, скрытое за вуалью легких облаков, смиряет свой пыл. Для нас каждый такой нежаркий час в радость. В рубке становится прохладнее, и тогда там можно спать. Даже днем. Глава 7 Пассаты. 23 июня Дончо. Экипаж улыбается даже во сне. Мы прошли две трети пути. Сейчас наша средняя скорость 70 миль в сутки. Несколько дней я занят бухгалтерией по форме Д и К. В графу D, дебет, я записываю разницу. 70 минус пройденное за день расстояние, если оно оказывается меньше 70. А в графу K, кредит, превышение над 70. Сегодня мы накопили запас в 50 миль. Это означает, что 10 дней мы можем прибавлять к своей скорости по 5 миль. С 14 июня мы проплыли 700 миль. 77 миль в сутки. Молодец, Джу. Северо-восточный ветер помогает нам. Курс 295 градусов. Наша программа максимум. К концу июля пройти 3200 милю и за последующие 14-16 дней последнюю тысячу. Большего от нас ждать не следует. Еще раз бросаю взгляд на вздувшиеся консервы и злюсь на себя, что поверил гарантийному сроку сохранности. В следующей экспедиции следует брать консервы, приготовленные по нашему заказу. А сейчас мы съедаем по одной банке абрикосового компота в три дня. Сказочное блюдо. Кроме него, иногда сухари и маслины. Питьевая вода в банках испортилась. Причина мне точно неизвестна, но думаю, что в банке попал воздух. Плохая герметизация. Воду мы кипятим и пьем чай. По 1,2 литра в день на человека. Это в два раза ниже нормальной нормы, Но так было предусмотрено нашей программой. Пресной водой для мытья не пользуемся, что дает нам возможность проверить тот минимум, которым может обойтись человек на море при чрезвычайных обстоятельствах.